Страшное потрясение В зале царила напряженная тишина. Голос раздался так неожиданно и звучал так жалобно. Однако через секунду-другую Пип наградил Фати энергичным пинком. «Батюшки, ну и поразил ты меня!» Вы могли бы предупредить нас, мистер Эврикл, что собираетесь проделать такую штуку. Я проглотил за раз половину пирожного, — пожаловался Ларри. Ты так меня перепугал. Ах, Фати, ну как все-таки ты это делаешь? — спросила Бетси. Ты заставил бедня Гугуна выскочить отсюда, сломя голову. «Вот кто удивился-то!» «Ведь он даже не стал дожидаться, пока мужчина начнет звать свою тетю!» «И по делам ему», — сказал Фати. «Зачем это ему вздумалось писать дурацкий рапорт про свиней, собак и стонущих мужчин? Они никакого значения не имели. Я уверен, что он не пожалел красок, вставил разные подробности — Рычащим псе о топоте свиных ножек, о том, как раненый мужчина полз по комнате. Я Гуна хорошо изучил. «Я думаю, что теперь, когда он сказал инспектору, что и ты был там, тебя тоже будут расспрашивать», — заметила Бетси. «Что ты скажешь инспектору? Признаешься?» «Что все это были твои проделки?» «Не знаю», — сказал Фати. «Вид у него был очень мрачный. Черт бы побрал Гуна! Я уверен, что он волновался. Вдруг я заявлю, что не стану подтверждать его дурацкие выдумки. Но мне придется это сделать». Хочешь еще пирожных, Фати? Спросил Пип. Одна штука осталась. Нет, спасибо. Эта история испортила мне аппетит, ответил Фати. Ну, знаешь, ты съел пять пирожных, если не все шесть, так что вряд ли у тебя осталось сколько-нибудь аппетита, который можно было бы испортить. Съязвил Ларри. даешь последнее пирожное, Пип?» «Как ни странно, никто не захотел съесть еще одно пирожное». «Сейчас всех удивлю». «Давайте угостим Бастера», — сказал Пип. «Он вел себя так хорошо, так смирно». Бастер удивился и страшно обрадовался, Он слопал пирожное, проглотив его целиком. «Совершенно напрасный перевод миндальных пирожных!» «Кто это проглатывает такую вещь, даже не почувствовав, как она хрустит на зубах?» Сказал Пип, глядя на Бастера. «Вы, собаки, еще не научились есть как следует». «Это ведь целое искусство!» «Фати, а верно ведь, он был очень добр к Гуну сегодня!» «Да, наверное, понимал, что Гун нуждается в утешении!» «Что ему хочется, чтобы кто-то подержал его за руку, приговаривая?» «Ну-ну-ну-ну-ну-ну, ничего!» Сказал Фати, все еще продолжая сердиться. «Совсем растаял, Бастер!» Ах! Ребята встали и пошли к своим велосипедам. Фати оплатил счет, оказавшийся весьма солидным, если учесть, что они заказывали только шоколад и миндальные пирожные. «Ну что ж...» Как справедливо говорил Фати, на горизонте маячил жуткий призрак школы. Так что почему бы им не воспользоваться случаем и не полакомиться миндальными пирожными, пока есть такая возможность? Все пятеро отправились к Фати, так как до Ленча оставался еще целый час. «Но сегодня мы во что бы то ни стало должны уйти вовремя», — сказал Пип. Я уверен, если мы опять опоздаем, мама заставит нас лечь в постель и будет держать на хлебе с водой. Тебе повезло, Фати, что у тебя не такая свирепая мать. «Ну зачем ты называешь нашу маму свирепой, Пип?» — запротестовала Бетси. «Она просто строго следит за тем, чтобы правила соблюдались». «Я не поменяю нашу маму ни на кого!» «Дуреха ты! Будто я готов поменять!» Заявил ее братец. «Но ведь ты не станешь отрицать, что вчера она была довольно-таки свирепой! Главное в том, что сегодня мы обязательно должны отправиться домой пораньше!» «Пойдемте опять в сарай!» «Предложил Ларри. Я там книгу оставил!» этот детектив который ты фати возможно не читал скажешь тоже фати прочитал все детективы которые когда либо были написаны заявила бетси он в чем дело фати что случилось Когда они подошли к сараю, Фати вдруг бросил свой велосипед на землю и, вскрикнув, бросился к двери. Он круто повернулся. «Кто-то здесь побывал!» «Замок взломан!» «Дверь полуоткрыта!» «И вы только поглядите, что творится внутри!» Пятеро ребят уставились на представшую перед ними картину — Фати широко распахнул дверь, и оказалось, что все находившиеся в сарае вещи были свалены в невероятном беспорядке в кучу. Все предметы маскировки были сорваны с крючков, либо вытащены из сундука и разбросаны по полу. Были также открыты все коробки, а их содержимое вытряхнуто. Большего хаоса невозможно было представить. О, Фати! Содрогаясь от ужаса, простонала Бетси. О, Фати. Нет, вы только посмотрите. В ярости воскликнул Фати. Этот грабитель и здесь побывал, пока мы отсутствовали. И все переворошил. Но самое главное, я уверен, что он забрал кукольную одежду. Фати не ошибся. Столь ценные вещицы исчезли. Их самая важная, самая замечательная улика. Коробка, в которую их затолкал Фати, была пуста. Хоть бы один носочек остался. Вора, наконец-то, нашел то, что так упорно искал. Фати уселся на какой-то ящик и застонал. Для него это был настоящий удар. «Почему мы оставили эти вещи здесь?» «Чуть не плача», — говорил он. Почему не захватили с собой? Теперь нам крышка. Все труды пропали даром. Когда мы подумали, что слышим шаги твоей матери, это, наверное, был вор, сказал Ларри. Ох, Фати, какой удар для нас всех. Да... «Теперь мы не можем забрать с собой одежду и заняться мистером Феллоузом», — сказал Пип. «Не вижу, что бы мы могли предпринять. И кто это нас надоумил оставить эти вещи в сарае, где их мог забрать вор? А мы к тому же еще убрались сами, предоставив ему полную свободу действий. Наверное, мы спятили не иначе». «Хуже, чем спятили!» С болезненным выражением возразил Фати. «Мы поступили, как простофили!» «Виноват во всем я!» «Как я мог оказаться таким остолопом?» «Но какой смысл был об этом говорить?» «Дело сделано!» Вор явился и исчез, прихватив с собой то, что ему было нужно». Фатя услыхал какой-то шум неподалеку от сарая и пошел посмотреть, садовник там или кто другой. Да, это был садовник. Хеджес, ты заметил сегодня утром где-нибудь тут незнакомого человека? Спросил он. Кто-то заходил в мой сарай. Вот ты пропасть! Воскликнул Хеджис. Я думаю, это был никто иной, как тот тип со шрамом на щеке. Очень противный на вид. Я один раз турнул его отсюда. Он добивался, чтобы я дал ему заказ на доставку удобрений. Я застал его в саду. Он заявил, что он, мол, как раз меня ищет, мастер Фредерик. Но я-то думаю, он приглядывал, нельзя ли чего здесь стянуть. Фатя кивнул и вернулся к ребятам. Им овладела сильнейшая тоска. Конечно, это был мужчина с водорослями. Садовник сказал, что у этого типа шрам на щеке. Из чего следует, что это тот самый субъект, которого мы знаем. Тьфу, и еще раз... «Я никогда себе этого не прощу!» «Давайте приведем все в порядок», — предложила Бетси. «Мы не можем не помочь тебе расставить все по местам. Дейзи, иди сюда. Я соберу маскировочные костюмы Фати, а ты их повесь». Вскоре все деятельно взялись за наведение порядка в сарае. На это ушло довольно много времени. Поднимая с земли кое-какие вещи, Бетси вдруг вскрикнула. «Поглядите-ка! Тот самый носовой платочек с вышитыми маргаритками и именем Эврикл!» Вор либо не заметил его, либо уронил, когда уносил остальные вещи. Ребята посмотрели на платочек. А Фати сказала, ощупывая крошечный лоскуток: Пожалуй, оставь его себе, Бетти. Нам от него сейчас мало проку. Бетти положила платочек в карман. Ей было не по себе. Вот какая малость осталась, от их замечательной коллекции вещественных улик. Вместе с друзьями она продолжала наводить порядок в сарае. — Лучше побросайте оставшиеся вещи в этот сундук, — сказал, наконец, Фати, поглядев на часы. — Вам надо идти. Время приближается к ужину. Ребята кое-как запихали последние из подобранных вещей в сундук и опустили крышку. После этого четвёрка уселась на велосипеды, крикнула Фати «До свидания!» и укатила. Фати медленно побрёл к дому. Он был крайне удручён. Всё шло так хорошо! А теперь... Единственное, что осталось от их наиболее важной улики — это крохотный платочек с вышитым на нем именем Эврикл. «Какая от него польза!» — размышлял Фати. «Есть ли смысл узнавать, действительно ли существует чревовещатель по имени Эврикл?» «Пожалуй, совершенно ни к чему». Вся эта история уже сильно поднадоела Фати. «А, вот и ты, наконец, Фредерик!» Встретила его мать, когда он медленно вошел в дом. «Боже мой, до да чего же у тебя несчастный вид!» «Встряхнись!» «Сегодня утром звонил твой большой друг». Но тебя не было дома, так что он будет звонить днём. — О ком это ты? — безразличным тоном спросил Фати. — Наверное, кто-нибудь из школьных приятелей, — подумал он. — Очень скоро успею наглядеться на них. Бедняга Фати был подавлен. — Звонил главный инспектор Дженкс. Сказала мать, ожидавшая, что Фати страшно обрадуется. Он был очень высокого мнения об инспекторе, который хорошо знал всех пятерых ребят и нередко был рад принять их помощь при раскрытии необыкновенных и сложных тайн. Однако известие о его звонке не только не обрадовало Фати, а повергло в еще большее уныние. Теперь ему предстоит выдержать крайне трудный и неприятный телефонный разговор с инспектором. Главный инспектор Дженкс высоко ценил способности Фати, но ему не слишком нравились некоторые его выходки. «Дела идут, из рук вон плохо», — подумал Фати. «Так скверно, еще никогда не было». Во время ленча он ел мало, то ли потому, что был встревожен, то ли потому, что съел слишком много миндальных пирожных. Наверное, тут сыграла роль и то, и другое, решил он. Телефон зазвонил, едва закончился ленч. — Фредерик, это главный инспектор Дженкс, — сказала мать. — Подойди сам к телефону. Фати снял телефонную трубку. Алло, сказал он, это А, Фредерик, прервал его голос в трубке. Это ты прекрасно. Я хотел поговорить с тобой. Я очень рад, сэр. Весьма неискренне отозвался Фати. Послушай. «Я получил совершенно невероятный рапорт от Гуна», — сказал инспектор. «Он много раз подавал странные рапорты, но они не идут ни в какое сравнение с этим. Он настолько невероятен, что я ему не поверил. Однако, когда я ему позвонил, он не только поклялся, что все им написанное — сущая правда, но и заявил, что ты...» «Это подтвердишь. Он сказал, что ты был свидетелем всего того, что описывается в его рапорте. Хотя не понимаю, почему он в своем рапорте не упомянул, что ты присутствовал при происходивших событиях?» «Действительно непонятно, сэр», — вежливо отозвался Фати. «Судя по всему...» Гун пошел осматривать пустующий дом, который, как ему сообщили, подвергся ограблению, — сказал инспектор. Он говорил деловитым и сухим тоном. Он сообщает, что в доме был мяукавший котенок, собака, которая свирепо ворчала и рычала, и, если ему верить, готова была его прямо-таки сожрать. И... свинья. Свинья! Свинья, которая где-то хрюкала и топала копытами над его головой. Право же, Фредерик, мне стыдно даже цитировать его рапорт. Фатя не в силах был сдержать улыбку. Да, Гун в самом деле дал волю фантазии. Продолжайте, пожалуйста, сэр, попросил он. И в довершение всего Гун докладывает, что в доме был какой-то раненый, который стонал и полз по комнате, выкрикивая, «Никогда я этого не делал, никогда! О-ох! Я никогда этого не делал! Где моя тетя?» Это звучит совсем уж неправдоподобно, Фредерик. «Согласен с вами, сэр». Сказал Фати, пытаясь также держаться делового тона, и ничем себя не выдать. Наступила пауза. Фредерик, ты слушаешь меня? Спросил инспектор. Что ж, должен тебе сказать, что как только Гун сообщил мне, что при всем этом присутствовал ты? Я сразу заподозрил, что дело нечисто. «Запахло жареным!» «Не собакой, не свиньей, и не другим каким-нибудь животным, а жареным!» «Надеюсь, ты меня понимаешь «Э-э-э... да, пожалуй, понимаю, сэр», — промямлил Фати. Снова наступила пауза. Затем инспектор опять заговорил но голос его стал суровее. «Полагаю, я не ошибся, решив, что ты имеешь некоторое касательство к необыкновенным событиям, о которых говорится в рапорте Гуна». Резко спросил он. «Ну что ж, сэр, вы правы», сказал Фати, всей душой желая, чтобы этот затянувшийся монолог Поскорее кончился. Ему не нравился суровый тон инспектора. «А какое именно касательство ты к этому имеешь? В чем оно выразилось? Пожалуйста, говори яснее, Фредерик. Мне начинают надоедать твои, да, сэр, нет, сэр. Обычно ты находишь, что сказать в свою защиту», заметил Дженкс. «Да, сэр». Видите ли, дело вот в чём. Начал Фати в полном отчаянии. Я практиковался в чревовещании. И в чём ты практиковался? В чревовещании, громко выкрикнул Фати. А, -а, -а в чревовещании, повторил инспектор. О, Боже! Это мне не пришло в голову. Господи помилуй! Чрево вещание. А дальше что последует? Ты совершенно несносен, Фредерик. Другого слова не подберу. Несносен. Да, сэр. Сказал Фати, чувствуя, что инспектор вовсе не так уж сердится. Видите ли, сэр, «В этом деле есть какая-то тайна, и мне самому хочется найти чревовещателя, некоего мужчину по имени Эврикл. Как мне разузнать о нём?» Внезапно наступило молчание. «Как ты сказал? Эврикл?» Наконец удивлённо спросил инспектор. «А почему тебе вдруг понадобилось его видеть?» «Постой. Не произноси больше ни одного слова по телефону. Ни слова. Я сию минуту приеду. А до тех пор держи язык за зубами».